Глава 10 Безликая пятерка. На пятый день месяца щуки Джориан с Карадуром подъехали к долине реки Кьемос. Весна была в разгаре. Землю устилал пестрый цветочный ковер, пруды оглашались лягушачьим пением, а деревья утопали в листве. Время одуряющей жары еще не пришло, но разлито в воздухе тепло предрекало, что лето не за горами. Всадники Джориан на верном, хоть и тряском оузере, и Корадур на белом пони, позаимствованном в Тарксии у Вальдониуса, больше не кутались в тяжелые овчинные полушубки, памятные по швенским степям. Теперь зимние наряды были скатаны и приторочены за спиной к седлам. Путешествует Джориан в одиночестве, дорога заняла бы вдвое меньше времени, но Корадур не отваживался ехать рысью. Старенький волшебник, разрываясь между двумя страхами свалиться с лошади и опоздать на конклав, чувствовал себя словно на иголках. Небольшая речка Киемос вскоре разлилась, и взором открылась широкая гладь озера Фалькино. На северном берегу озера стоял город Метура, или, точнее сказать, новый Митура. На расстоянии полета стрелы от берега, прямо напротив Митура расположился крохотный островок, на котором высилась башня гоблинов. Озеро Фалькино образовалось сравнительно недавно. Несколько столетий назад оползень в западной части долины перегородил русло Кьемоса. Река разлилась, и, затопив старинный город Митура, образовало озеро Фалькино. Со временем озеро подмыло естественную земляную плотину, и река Кьемос снова устремилась через Ир в Западный океан. Едва путники спешились у восточных ворот и назвали стражи свои имена, как к ним подскочил маленький человечек в сером. «Доктор Карадур?» «Да?» «Дракомос Истхая к вашим услугам. Наш коллега, доктор Форка, поручил мне доставить вас в башню гоблинов, в ваши апартаменты». «Я боялся», — сказал Карадур, — «что из-за опоздания нам не достанется комнаты в башне гоблинов». «Нет, и еще тысячу раз нет, любезный сударь. Пометуя о ваших заслугах, а также о заслугах вашего друга и о грузе, который вы везете, мы заблаговременно позаботились о номере. Идемте, прошу вас». И, обращаясь к стражникам, Дракомос добавил... Мы ручаемся за этих людей». Стражники дали Джориану карадуром знак «Проходить». Город Метура, четко распланированный, с прямыми улицами, показался им гораздо больше и красивее Тарксии, представлявший собой запутанный лабиринт кривых проулков. На лицах митурских горожан, хоть они и выглядели побогаче тарксийцев, застыло суровое, замкнутое, неулыбчивое выражение – В косых взглядах, которые они походя бросали на чужестранцев, сквозило полнейшее равнодушие. Вместо того, чтобы сразу переправиться в башню гоблинов, Дракомос привел Джориана с Карадуром на постоялый двор, где под его присмотром лошадей дворили в стоило. В комнате второго этажа путников ожидал мужчина. Рядом с ним стояли два существа непонятной наружности. «Мастер Форка", заговорил Карадур. Позвольте представить моего ученика, Джориана из Ардаме. Познакомься, Джориан. Это Форка из Хендау, глава нашей Белой Ложи. «Ваш ученик?» Басом и еще более густым, чем у Джориана, переспросил Форка. «Ведь это, если не ошибаюсь, бывший король Ксилара, что сопровождал вас в качестве телохранителя и помощника». «Да». «И он твердо решил посвятить себя нашему ремеслу?» Форка из Хендао, тощий большеголовый верзила, имел большой крючковатый нос и выступающий подбородок. Оба прислужника ростом и обличием вроде бы походили на людей, только чешуйчатых, хвостатых, клыкастых и когтистых. У них были не лица, а морды, остроконечные уши стояли торчком, Вместо усов под носом у каждого топорщились два червеобразных отростка, которые все время извивались, скручивались и раскручивались, будто щупальца крохотного осьминога. Большие золотистые глаза непонятных существ были перечеркнуты узкими вертикальными зрачками. Пока Джориан пялился на нелюдей, Корадур отвечал Форка. «Нет, обетов он не давал, но я надеюсь, что, продемонстрировав ему на конклаве общечеловеческую направленность волшебства, я возбужу в нем интерес к магии, и он захочет присоединиться к нам. Тем временем я, с вашего разрешения, продолжу называть его учеником. Это облегчит переходный период. Полагаю, на меня не будут в претензии за вольное толкование слова «ученик». «Вряд ли», — сказал Форка. «Нынешние правила не слишком строги». «Однако, как обстоят дела с вашим поручением?» «Почтенный коллега, мы счастливы доложить об успехе. Джориан, ларец!» Джориан снял со спины сундучок и за веревочную лямку подал форка. «Держи, сударь», — сказал он. «А теперь, раз я выполнил поручение, из-за которого ты наложил на меня заклятие, может, ты его снимешь, не откладывая?» «О, чума тебе в глотку!» — воскликнул чародей. «Дитя мое, ты заслужил это, и я исполню твою просьбу, но позже. Сейчас времени нету. Мы должны немедленно отправиться в башню гоблинов. Каждая минута дорога. И так опаздываем. Разумеется, мастер Джориан, если не хочешь, можешь не ехать на конклав». «Ой, я обязательно поеду, и говорить не о чем. Это малое вознаграждение за все опасности и лишения, какие я...» «Претерпел ради тебя и твоих друзей в последние полгода». «Отлично. В путь. Ларец останется здесь, под надежной охраной моих слуг». «А кто они?» – спросил Джориан. «Демоны из двенадцатой реальности. Зовут их Цот и Фрик. Они материализованы в нашей реальности и на 9 лет отданы мне в услужение». Охранники они хорошие и верные, разве только глуповатые. Все ноют, чтоб я им вызвал демонессу, а лучше двух, для утех. Но поспешим, здешние лодочники – это что-то невероятное». Форка бросил Цотту и Фригу несколько слов на непонятном языке, те согласно закивали клыкастыми головами. Цот сгреб пожитки Джориана и Карадура и молча двинулся вслед за ними по улицам Митура к берегу озера. На берегу под стенами митура было выстроено 2-3 лодочных сарая. Дальше шел участок пляжа и несколько пирсов для прогулочных лодок. Торговые корабли не заплывали в небольшое озеро Фолькино. На одном пирсе выстроились в шеренгу десятка-два мужчин в темных мантиях и плащах. Джориан, Карадур и Форка заняли очередь. Пирс выдавался в озеро как раз напротив башни гоблинов, высившиеся на расстоянии полета стрелы от берега. Между пирсом и островом сновали две весельные лодки, по одному гребцу в каждой. Заездку лодка перевозила трех пассажиров. «Мы пожаловались безликой пятерке на вшивое лодочное обслуживание», — раздраженно посетовал Форка. «А в ответ они, ни больше, ни меньше, предложили нам убираться со своим конклавом куда-нибудь подальше. Они так привыкли считать себя полными хозяевами страны, что ни от кого не желают выслушивать советы и претензии». «Какие-то они неприветливые эти метурцы», — заметил Джориан. «Будешь тут неприветливым, когда приходится взвешивать каждое слово и в любом подозревать шпика, который может донести на тебя правителям», — сказал Форка. «Вот что значит жить под властью тайного общества. В этой стране подозрительность стала нормой жизни. И если б мы не пообещали ограничить свою деятельность башенными стенами», Они бы нам вообще не разрешили проводить встречу в Митура. Они еще не забыли о событиях, которые привели к постройке башни. «Не слыхал такой истории», — удивился Джориан. На берег плавно опустился прилетевший верхом на помеле волшебник в развивающейся мантии. Когда он, держа в одной руке саквояж, а в другой помело, подошел к береговой кромке пирса, его окликнул форка. «Привет вам, сэр Фендикс. Мастер Джориан, ты спрашивал...» «Абаш, ах, да, я расскажу все с самого начала. День добрый, любезный доктор Пхула. Как обстоят чудотворные дела в Янарете?» э, «Ну так вот, мастер Джориан, когда-то давным-давно в Митура была республика с конституцией наподобие той, что ныне действует в Индии. Митурцы имели выборного правителя Архонта, Сенат, где заседали главы богатых родов и народное собрание». Долгое время, пока государство Метура, едва оправившись от упадка, который наступил после гибели трех царств, с трудом сводило концы с концами, такой порядок всех устраивал. «А, добро пожаловать, уважаемый мастер Норс!» Это приветствие было адресовано вновь прибывшему чародею. Сначала в небе возник пылевой смерч, который, бешено вращаясь, пронесся по берегу, подлетел к пирсу и сконцентрировался на человеке, облаченном в коричневую мантию. «У всех перемещающих заклинаний, — заметил Форка, — есть один недостаток. Они отнимают у мага столько энергии, что он потом несколько дней еле ноги волочит. Понаблюдай за доктором Норсом и сэром Фендиксом. Он, кстати, настоящий атаманский рыцарь, увлекшийся чародейством. И сам убедишься, они будут клевать носом на всех заседаниях. Между нами на некоторых заседаниях и без того нельзя удержаться от зевоты». «Как я уже сказал, в период накопления богатств республика процветала. Затем самые родовитые семейства стали мало-помалу прибирать к рукам земли и деньги. И, наконец, управление страной перешло к кучке богачей, которые постепенно довели бедняков, составлявших основное население страны, до полного обнищания. Смотри-ка, приближается Антонириус Ирианский на своем драконе. Обожает устраивать балаганы своего появления». «Но, держу пари, ему придется побегать, чтобы найти стоило для своей твари». Заходивший в этот момент на посадку волшебник Антонириус выседал на спине крылатого дракона, летающего змея, размах крыльев которого составлял никак не меньше сорока футов. От поднятого ими вихря, мантии и плащи стоящих на пирсе волшебников захлопали как паруса. Двое слуг кинулись было подхватить поводья, но в ужасе отпрянули, потому что змей выгнул шею и, угрожающе оскалившись, клацнул зубами. Седок принялся колотить дракона палки по голове. Тот понемногу затих. «Чего они здесь садятся, а не в башне?» — поинтересовался Джориан. «Потому что наш уважаемый председатель, Аэлла из Гортии, наложил на башню гоблинов охранное заклятие, а то кто-то из коллег в пылу споров может...» отдаться искушению и метнуть в оппонента молнию или погубить злыми чарами. Посему в башне заклинания не действуют. И если бы, скажем, доктор Сэр Фендикс вздумал опуститься прямо на крышу башни, то, едва коснувшись стены, помело утратило бы волшебные свойства, и Сэр Фендикс насмерть бы расшибся прибрежные скалы. Но продолжим. Объявился в Митура некий обедневший богач по имени Чарренс. Он жаловался, что другие богачи обманом выманили у него состояние. Те утверждали, будто он сам это состояние промотал, ведя беспутную жизнь. Кто из них говорил правду, мы уже никогда не узнаем. Этот Чарренс стал вождем бедноты и потребовал введения реформ. Он хотел заставить богачей платить подати, докучливая обязанность, от которой они до того времени весьма ловко уклонялись. Еще он требовал, чтобы общественные деньги тратили на нужды бедняков. К примеру, на лепрозории для простонародья и сиротские приюты, а не на то, в чем нуждаются лишь богачи, охотничьи домики и бальные залы. На ближайших выборах Чаранцы избрали архонтом, хотя богачи приложили все усилия, чтобы запугать избирателей и обмануть их при подсчете голосов. Антони Риусу удалось, наконец, укротить дракона. Он спешился... И пока несколько слуг при помощи канатов удерживали драконью голову, сложил его крылья, лишив чудище возможности улететь, и привязал их к туловищу. Затем слуги поволокли змея прочь. Он вскидывался на дыбы и шипел. В этот момент с неба камнем упал огромный гриф. Он шлепнулся на прибрежный песок и обратился еще в одного чародея. «Как только Чаренс получил власть, — продолжал Форка, — он стал проводить свои реформы». Это привело богачей в такую ярость, что они наняли банду головорезов и те убили Чарренса, когда он возвращался домой с рыночной площади. Поскольку в соответствии с Конституцией заместителем Архонта назначался тот, кто набирал второе по счету количество голосов, пост Архонта занял кандидат богачей, который отменил все реформы Чарренса. Олигархи, однако, совсем забыли, что у Чаренса есть младший брат Чаренцо. Этот Чаренцо горячо любил Чаренса и восхищался им, а после смерти брата поклялся посвятить себя мщению. Очень скоро Чаренцо обзавелся тайными сторонниками. Спустя год после убийства брата он возглавил мятеж. Восставшие перебили множество богачей, остальным пришлось бежать. В истории страны это было первое из великих избиений, которые затем в течение нескольких лет сотрясали митура. На рыночной площади грудами лежали отрубленные головы. Обеснующаяся толпа с упоением встречала мучения осужденных и раздирала в куски жен и детей своих врагов. Черенц оказался не таким талантливым и просвещенным, как брат, зато... Кровожадности у него было хоть отбавляй. Реформы и народное благо интересовали его гораздо меньше, чем мщение убийцам Чарренса, сословию, которое он понимал все более расширительно, включая в него всех своих противников. В метуры и дня не проходило, чтобы какого-нибудь несчастного по приказу Чарренса не предавали смерти как предполагаемого олигарха или, в крайнем случае, как пособника олигархии. С каждой новой казни у Чаренца прибавлялось врагов. Даже его друзья встревожились, устав от бесконечных обвинений в измене и олигархических симпатиях. Когда сбежавшие олигархи в сопровождении армии швенских наемников вторглись в Митура, они без труда обратили в бегство вооруженный сброд Чаренцы и снова захватили власть. Тут настал их черед резать и казнить. Чаренцу удалось бежать. Поскольку войск у него больше не было, Черенце решил прибегнуть к магии. В гавани он разыскал чародея Синелиуса. Этот Синелиус, митурец по происхождению, жил в изгнании, потому что на родине его как колдуна приговорили к смерти. Приговорил его как раз один из судей Черенца, правда, заочно. Синелиус, узнав от духов, что его ждет, предпочел бежать. Теперь, однако, Черенце пришлось вступить в союз с бывшим недругом. И Синелиус сказал, дескать, да, я могу призвать войско гоблинов, так в народе называют демонов из девятой реальности, которые свергнут власть митурских правителей. Новая олигархия, как и ее предшественники, не извлекла из прошедших событий никакого урока и продолжала жестоко притеснять и грабить бедняков. И вот среди митурцев неожиданно объявились Черенса с Синелиусом в сопровождении полчищ гоблинов. Грозные швенские наемники, которых до смерти перепугали сверхъестественные существа, бежали из страны. Митурцы устремились следом. Чтобы прекратить повальное бегство, черенце пришлось запереть ворота и приставить к ним караул из гоблинов. Так начался второй период правления свирепого и неумолимого черенца. Гоблины – существа ночные и днем почти не появлялись. Но с наступлением вечера метурцы запирались на все замки и тряслись от страха, что одна из этих прыгучих тварей с непропорционально большой головой может ворваться в дом и повлечь хозяина навстречу неведомой смерти. Черенце продолжал казнить всех без разбору, и Синелиус был вынужден предупредить, что он убивает митурцев больше, чем их за это время успевает народиться, и если продолжать в том же духе, у Черенца в конце концов вовсе не останется подданных. Предостережение заставило Черенцо усомниться в соратнике, хотя, вполне возможно, он с самого начала задумал избавиться от Синелиуса, полагая, что оставлять его в живых слишком опасно. Притворно заинтересовавшись чародейством Синелиуса, Черенцо увивался вокруг старика до тех пор, пока тот не открыл заклинаний и магической формулы, которые давали ему власть над гоблинами. Тогда Черенце велел схватить Синелиуса и бросить его в глубокую подземную темницу крепости, стоявшей на горе в центре Метура. Синелиус призвал на помощь своих гоблинов, но Черенце отменил приказание, и гоблины не двинулись с места. У Синелиуса в темнице не было колдовских принадлежностей, поэтому он не мог освободиться, сотворив другое заклинание. Между тем, в одной из метурских группировок, куда входили Представители всех сословий – богачи, бедняки и зажиточные горожане – созрел заговор. Эти люди образовали тайное общество с паролями, клятвами и прочими штучками-дрючками. Называлось оно «просто братство». Во главе общества поставили комитет из пятерых метурцев. Члены комитета должны были как можно больше отличаться друг от друга. Туда входили богачи и бедняки – «молодежь и старцы, мужчины и женщины». То есть, если в пятерку входила богатая старуха, то в противовес ей подбирали молодого бедняка. От одного из членов, служившего в тюремной охране, братству стало известно об аресте Синелиуса. С помощью этого охранника заговорщики проникли в темницу и предъявили часовому якобы подписанный Черенса, а на самом деле фальшивый приказ о передаче Синелиуса в их руки. Так им удалось вызвать чародея из тюрьмы. Они отвезли Синелиуса в безопасное место и стали убеждать его присоединиться к заговору. Синелиус согласился. Тогда заговорщики спросили, знает ли он способ избавиться от гоблинов. «Увы, нет», — отвечал волшебник. «Потому, дескать, что сейчас они слушаются Чаренса, который может отменить его Синелиуса приказ вернуться в девятую реальность». Однако не все потеряно, поскольку он, дескать, знает могущественное заклинание, способное обратить гоблина в камень. Еще Синелиус сказал, что заклинание требует человеческой жертвы, и заговорщики бросили жребий. Роковой жребий выпал одному юноше, подающему большие надежды, и тогда самый старый заговорщик – олигарх. Вызвался принять смерть вместо юноши, объяснив, что преклонные годы, устарелые взгляды и предрассудки все равно делают его бесполезным для новой власти. И вот Синелиус произнес заклинание. Ярко сверкнула молния, ударил оглушительный гром, и земля содрогнулась. Крепость рухнула с ужасающим грохотом, похоронив Чаренца под обломками, а ниже города Митура случился оползень, который перегородил русло Кеймоса. В тот же миг все гоблины обратились в камень. Когда заговорщики подбежали к Синелиусу, старый чародей был мертв. На лице его застыла мирная улыбка. После этого братство завело в городе свои порядки. Члены общества настаивали на соблюдении тайны. Вот почему в Метура и поныне правит комитет братства, прозванный Безликой Пятеркой. Вступив в должность, они появляются на людях только в черных масках, и никто не должен знать их имен. Когда образовавшееся после оползня озеро Фалькино затопило старый город Митура, братство отстроило новый, тщательно распланированный с широкими прямыми улицами. Поскольку крепость лежала в развалинах, а от горы, на которой она стояла, остался лишь небольшой островок, они расчистили завалы и возвели новую твердыню. На ее постройку пошли не только камни, оставшиеся от прежней крепости, но и сотни глыб, в которые обратились гоблины. Отсюда и название этого сооружения – башня гоблинов. Сперва безликая пятерка облюбовала башню под резиденцию. Но вот уже лет сто, как они оттуда переехали. Во-первых, приходы и уходы слишком бросались в глаза, и членам пятерки было трудно соблюдать анонимность. А во-вторых, в башне гоблинов не очень-то уютно. Она ведь строилась для защиты от врагов. «Как метурцам живется при безликой пятерке?» – спросил Джориан. В одних отношениях хорошо, в других не слишком. По обычаю всех узурпаторов, пятерка первым делом постаралась сосредоточить в своих руках неограниченную власть. Конечно, они дали стране умелое правительство, которое обеспечило жителям довольно высокий уровень жизни. Митурцы по-прежнему делятся на богатых и бедных, но тем, кто усердно трудится, голод не грозит. Митурские правители не содержат пышного царского двора, как мальванцы, или огромного нелепого храма, как тарксийцы, а посему у них нет потребности до нитки обирать подданных. Да и традиция составлять пятерку из самых непохожих друг на друга людей делает правление безликих вполне справедливым. С другой стороны, в Митура начисто отсутствует свобода личности – Горожанин, как правило, взвешивает каждое слово, потому что собеседник может оказаться доносчиком и озирается по сторонам, прежде чем ответить на вопрос, который нынче час. «Лично мне Виндия со всей ее неразберихой и продажными чиновниками милее здешней добродетельности, которая держится на страхе, но только до той поры», тут чародей криво усмехнулся, «пока я сам не вышел в правители». В протяжении рассказа Джориан и его спутники потихоньку продвинулись к концу пирса. Едва Форко умолк, как вернулась одна из лодок, и вся троица погрузилась на борт. Цот сложил на дно суденышка пожитки Джориана и Карадура, молча поклонился Форко и зашагал к берегу.